было с чем сравнивать. Японию разделили на три зоны влияния. Фактически самой Японии остались только центральные острова. Все остальное поделили между Союзом и Штатами. Нам севернее, им южнее. Впрочем, финам и румынам, венгам и болгарам, чехам и полякам, сербам и югославам, албанцам и грекам от этого не легче. Им повезло гораздо меньше. Наши войска оттуда не уйдут. Как и из Германии и с Австрией. Нет, это не будет Советским Союзом. Это будут сырьевые и людские придатки нашей страны. А границы открыли сразу. Бегите, вас никто не держит. Вливать деньги и ресурсы моей страны в эти страны никто не будет. Болгария будет Крымом, и богатые советские люди будут тратить свои деньги в Греции и Болгарии. Все к этому идет, потихонечку, но идет. Везде работает система Ниппель. Туда дуй, оттуда... Сплошное моральное неудовлетворение. Советский человек может приехать в любую страну и работать в любой стране на определенных условиях, конечно же. А вот гражданин другой страны приехать в Советский Союз не может. Нет, вру. Приехать иностранный гражданин может, вернее, просто обязан. Во всех этих странах нет исправительной системы для уголовников. Судебная система, как у нас, и сидеть милости просим к нам. Время на транспортировку добровольного помощника в восстановлении нашей страны автоматически добавляется к сроку заключения. Страну нам отстраивать кто-то должен? Кирка, лопата, пила в руки, и вперед к победе социализма. Кто не работает, тот не ест. После первой отсидки на севере нашей многонациональной родины теплолюбивому болгарину совсем не захочется попасть туда вновь. Вариантов, собственно говоря, всего два. Либо бросай это грязное дело, либо сваливай, границы открыты. «Зачем нам уголовники? Пусть вас соседи первоспитывают, если сумеют». Очень удачным оказалось решение. Страны, которые воевали за гитлеровцев, еще долгие годы будут платить нашей стране. Кто 15 лет, то 30, кто 50. Никто ничего в них менять не собирается. Живите, как хотите, но армии в этих странах не будет, только местные полицейские силы со старейшим стрелковым оружием. Армия во всех этих странах будет наша. Местные будут у нее призываться только на небоевые должности и профессии. Всякие строители с водителями и повара с прачками — пожалуйста, а вот специалисты и танкисты наши. Принцип почти контрактной армии будет вполне уместен. Сами виноваты, не надо было убивать советских людей и не надо было морить их голодом в концлагерях. Кстати, о концлагерях. Все, кто попал в наши лагеря, как военные преступники и пособники гитлеровцев, Домой уже не вернуться. Срок у них один — пожизненное заключение. Сидят они с себе подобными упырями, никаких смешиваний с уголовниками и политическими. Ну как сидят? Работают как стахановцы, еще и сами себя подгоняют. Просто есть очень разные работы, на которых больше пяти лет прожить невозможно. Есть разные условия проживания. Можно и жениться, если повезет. На закрытых заводах и отдельной семьей жить можно. Вот где охрана опустевших лагерей пригодилась. О пожизненном заключении знают все их родственники, чтобы не ждали лишнего, и в случае чего свалили из страны, границы на выход открыты. Подписывай отказ от всей недвижимости и собственности, собирай чемодан и вали на все четыре стороны. Вот только обратно дорога закрыта. От гражданства вы тоже отказались, а испортить или сломать что-то даже не думайте. Перед отъездом это проверят специально обученные люди, и они будут очень пристрастны. Не дай бог, им не понравится мятая занавеска на окне или плохо помытый пол в доме или квартире. Сидеть будете с уголовниками лет пять, детей отправят к родственникам или просто в любую семью отдадут. Государство помогает таким семьям. Я, конечно, слегка утрирую, но мысль понятна. Пара прибалтийских хитрецов сожгла своих хутора по десяти лет всем и депортация после, если выживут. Детей у них сразу по детским домам раскидали. польский упырек, потравил домашнюю живность, не успев продать соседям, по семь лет всем мужчинам, а женщинам с детьми принудительная депортация. Нет, я сам не видел. Я из Байриса не ногой. за мной следят, вернее, не на ящего приглядывают. Это рассказы приезжающих в мигрантов. Кто следит? Об этом чуточку позже. Политических заключенных в нашей стране практически не осталось. Они все свою вину на фронте искупили. а некоторые до фронта не доехали, а работали на своих местах, откуда их сдернули. Многие уголовники тоже воевали, а кто не захотел, очень сильно пожалел об этом. Уран тоже надо кому-то добывать. Отказался воевать за страну, в которой родился? Не беда. Получи довесок от 4 до 12 лет в зависимости от существующих сроков пребывания. Это нововведение здорово подняло уровень патриотизма среди уголовников. По уголовникам вообще все сделали грамотно. Третий срок умножается на три. Третий грабеж – пожизненное заключение, на котором больше десятки не высидишь. Ну и тому подобные приколы. Откуда я это знаю? Мы так с малышом Степанычем, Кимом, Доком и Лисом договорились. еще тогда, в сорок третьем, когда информацию на болоте подбивали. Мы слегка приукрасили развитие событий, зачернили, так сказать, реальность до полного сюра. До анального отверстия дикообраза, то есть. Ребята проделали гигантскую работу, я бы так не смог. Особенно Малышев, Степан и Полностью поменять мозги у руководства страны — это уметь надо. Техническое превосходство — это только четверть дела. Наличие ядерной дубинки у пещерного человека мозгов ему не добавляет, даже если он ею размахивает направо и налево. 21 век это всем отчетливо показал. У японцев в нашем мире до последнего времени ядерного батона не было. Но кто скажет, что Япония — отсталое государство? Вот так-то. Поэтому джапанов не только стращали, а еще до Потсдамской конференции предложили сотрудничество. Император далеко не дурак. Он не только обломки рейстага разглядел, но и возможность развития своей страны. Сыну Солнца предложили в обмен на мирное решение конфликта поделиться технологическими секретами с допуском японских технических специалистов на работу у нас на предприятиях. Причем сначала предложили, а потом мы издали показали технологический секрет. Американцы тоже один из таких технологических секретов хорошо разглядели. Они как раз поближе подошли. Уже через сутки после демонстрации подтянулись баги с лета с двумя дивизиями правильно обученных дипломатов. Их около месяца готовились с неба по острову попадать и, здороваясь, под нужным углом кланяться. Императору просто объяснили, что это... чтобы американцы случайно Японию с Гавайями не перепутали. Тоже ведь острова. Разумеется, псевдоангличане попробовали перепутать и сильно удивились, увидев выездные дипломатические дивизии с прекрасно говорящими по-английски командирами. Хорошее впечатление произвели. вежливостью, произношением, новым камуфляжем, разгрузками, бронежилетами, автоматами и пулеметами Калашникова и гранатометами РПГ. В качестве средства усиления дипломатических дивизий недалеко от островов болтался Тихоокеанский флот. На десятке кораблей стояли первые ракетные установки, на скорую руку слепленные по притащенным моими соотечественниками чертежам. Американцы были очень впечатлены показательными стрельбами. О «Катюшах» они только слышали — а то, что им показали, очень здорово от «Катюш» отличалось дальностью, мощностью и меткостью попаданий. Опять японскому острову досталось с каким-то металлоломом в качестве мишеней, но уже без камикадзе. Зачем нам гробить собственных рабочих? Показали корабельные зенитно-ракетные комплексы с новыми средствами наведения и локаторами. Три старых ТБ-7 на это не пожалели. Садили их всего тремя ракетами прямо на виду у американского авианосца. сразу после того, как экипажи покинули самолеты, Экипажи наши обнаружили по маякам, используя локаторы значительно раньше, чем наши американские друзья. Американских наблюдателей пригласили прямо на корабли оценить учения нашей корабельной группы. Посмотрели, оценили, всем понравилось. А задачные наблюдатели свалили к себе на корабли, а потом и домой обдумывать, что же такого они увидели. Потому что этим ракетам, что старые ТБ... что новые летающие крепости — без разницы. Результат один — куча хлама, сыплющаяся с небес. В том смысле, что американские бомбы, перед тем, как скинуть, необходимо еще до места дотащить, а корабельные ЗРК разбирать не будут с бомбами В-29 или с письмами из Алабамы с Техасом. Да и операторам зенитно-ракетных установок, в общем-то, все равно. Территориями, что японцы нагребли себе за войну, мы, конечно, поделились. Они были нафиг не нужны. По принципу «вот тебе, Боже, что нам не гоже». Но это было несколько позднее, а пока кто первый стал, того и тапки. В том смысле, что американские войска не успели высадиться в Корее и на острове Формоза. Он в нашем мире Тайванем зовется. Мы это сделали за них. Нам просто было ближе, да и император своевременно прогнулся. Так что нам оставалось только по-быстренькому высадить в Китай и Корею морские и воздушные десанты. Мы же обещали в войну вступить. Вот с десантов и вступили, а потом и танковые дивизии с флотом подтянулись. Получилось достаточно быстро и организованно. Император прогнулся только в нашу сторону. Мы же с Японией не воевали, а только уговаривали. С американцами японцы рубились еще полторы недели, пропуская нашу технику без боев. Дальше еще проще. Все помнят, как японцы добились всего у себя усидчивостью и отношением к доверенному делу, К оружейным секретам их, разумеется, допускать никто не собирался. Но есть огромное количество работ, к которым можно было приложить умелые японские руки. Благо, им далеко ходить не надо. До Сибири японцы быстро добрались, и можно прямо на месте отсортировать, кого куда. Первые бытовые электрические приборы именно японцы сделали. Они после войны как горячие пирожки разлетались, а в нашу страну шли по бартеру. И всех такое положение вещей пока устраивает. В Лермонт-центре уже два завода чисто на японцах работает, и еще пара строится, а потом они будут строиться в Японии и Советском Союзе. Строительство строительством, но Японию оккупировали так же, как и всех остальных, и по той же схеме. Никакой армии, только полицейские силы. Параллельно вычистили и вывезли всех упырей, замеченных в геноциде мирного населения. Лес валить и тундру от снега очищать. Китайцы были очень довольны. С Китаем та же песня. Все помнят, что у нас с Китаем в 21 веке. Так зачем нам здесь таких проблем? Раз наши войска уже здесь, то армия вам не нужна. Принцип тот же. Всех выпускать, никого не впускать. Слишком вас много, расплодиться со временем. Плодитесь в штатах и окрестностях, а здесь научитесь сначала себя прокормить. Ребята вы трудолюбивые, но мелкие. Соответственно, едите мало, работайте хорошо. Помогать вам? Конечно, поможем. Советами. Основной совет, глядя на север, вежливо улыбаться и как можно ниже кланяться. Материально мы вам уже помогали. Хватит одного раза, а махаться между собой завязывайте. Накажем. Нет, помогать никому не будем. Можем, если кого-то что-то не устраивает, японцев вернуть. Благо, они еще недалеко ушли. Глядя на то, как весело сторонники коммунистической партии грызутся со сторонниками армии Гоминдан, Малышев предложил валить сразу всем. «Принуждение к миру» называется. Об этом принуждении к миру даже я в своей Аргентине услышал. Ну и увидел тоже. Часть китайцев даже до нас добежала. Досталось всем. И правым, и левым, и виноватым, и не очень. После этого принуждения китайцами запланилась вся американская оккупционная зона. Глупенькие. Они не понимали, кого принимают. А главное, сколько. Половина Китая под шумок от Малиновского со Степанычем сдёрнула. Это им доверили принуждением заниматься. Малиновский же мужик простой, но резкий, все же георгийский кавалер. А про Степаныча вообще говорить нечего. Этот резкий, как недержание желудка. Эту бойность и приемов нашего охреневшего перетехнического хулигана, недержание у его противников во всем мире. Малиновский, войны со Степанычем, пересекался. Очень ему. Понравился основной метод боевых действий нашего безумного сапёра. Сначала всем валить, причем по возможности издали, а потом разбираться с уцелевшими. Сначала эти два ухаря три дня уговаривали китайцев по радио и громкоговорителям. причем Степаныч в основном вещал на нашем радио, разъясняя обстановку войскам и рассказывая анекдоты, которые во всей стране идут на ура. Это вообще его коронная фишка. Как только Степаныч попадает на передовую, Он принимается рассказывать анекдоты по фронтовым громкоговорителям. Наши войска всегда развлекались, а немцы почему-то обижались и принимались из всех стволов гасить громкоговорителей, после чего Степанович с помощниками испытывал очередное свое изделие, и на фронте восстанавливалась гробовая тишина. Вот и в этот раз, на третий день, китайцы, видя, что русские только уговаривают, а войска переговорщиков ржут так, что даже до китайских позиций доносятся, Обстреляли громкоговорители из минометов. Ну и все. Грады, катюши, ствольная артиллерия, пешки, сошки, штормовики, Ил-4 и тут два. Везучих, в смысле тех, кто выжить умудрился, отшлифовали танками. Там как раз в очередной раз танки ИС-2 отметились. Их к тому времени уже больше трех тысяч налепили. Причем с заводов они уже с 44-го года выходили с динамической защитой. понятно какой ужас они в китае навели или разжевать с подробностями это же малиновский он бы и плевка в свою сторону не потерпел а тут минометы одного водителя этих патефонов даже оглушило а маршал советского союза три дня из за неразумных китайцев потерял обиделся все как от него побежали китайцы которые до моего кабака в порту добежали с таким ужасом об обиде родиона Яковлевича рассказывали ну и ладушки Нашим проще контролировать оставшуюся толпу. Под шумок, пока контузия оставшихся в живых китайцев не прошла, отмели себе Маньчжурию и северные районы Китая на границе с Монголией. Моральных терзаний у нас нет. Мы все знаем, чем беспредел в государстве может закончиться. Сталина тоже мое видео показали. Тогда Смирнов его в лесу зимой сорок третьего смотрел. Я думал, его инфаркт отоварит, но справился. Умеет хозяин кадры подбирать. Видеоподборку мы классную нарезали, не только с 20-го съезда партии, где Хрущев с сольной программой выступил, но и все остальное. Показали Сталину, что бывает с собственной страной, когда государственные деньги тратятся на всяких банановых вождей папуасских племен и халявщиков в коммунистических партиях других стран. Помогло это не сильно. Сталин, как и все руководители, давно сидящие на самом верху власти, Достаточно ревностно относится к любому вмешательству собственное непогрешимое руководство. Но как раз убеждать его никто не собирался. Расчет Малышева строился не на убеждении, а на демонстрации. Вот так у нас. Вам-то, конечно, через 20 лет будет все равно, но страну жалко. Плюс живой пример, покойный Иван Иванович, капитан Егоров, то есть, предложивший простую схему обогащения страны и ничего не потребовавший взамен. Малышев так и сказал. если мы нужны поможем нет по сторонки постоим да и на фронте пригодимся я уверен что именно это подкупило сталина К тому же ничего революционного мы сразу не предлагали сначала политические заключенные чего их за зря кормить какой в этом смысл политические оппоненты после войны разберемся насколько они неправы. да и есть у нас предложение куда их после войны отправить рабочие нужны пленных немцев нагребем Опять-таки Китай под боком, да и всяких поляков с румынами и японцами тоже надо будет куда-то пристраивать. Не строить же под них новые лагеря. Охрана опять же в тылу зазря жирует. Вот пусть вместе и воюют. Политзаключенные сами на фронт рвутся, а те, кто не рвется, приравниваются к уголовникам. Получилось? Еще как получилось. Отлично. уголовников туда же воевать не хотят? Какие проблемы? В три раза увеличиваем срок пребывания на северном курорте, лопату в руки и вперед 12 часов работы в сутки без выходных. Работать не хотят? Бывает. Саботаж. Высшая мера социальной справедливости. веревка, петля, следующий. По странному стечению обстоятельств, первыми на висельницу попали авторитетнейшие и, соответственно, оборзевшие до последней крайности воры. Не поверили они, что веревка настоящая. А зря. Даже мыло было настоящее. Ради такого дела не жалко. Что, остальные работать захотели? Даже на фронт рвутся? Кто-то мешает? При такой отлаженной репрессивной системе это прошло легко и непринужденно. Жестоко. Кто-нибудь помнит, что в это время на заводах 14-летние, а то и 12-летние мальчишки и женщины по 12 часов смену работают? Тогда почему здоровые мужики в тылу на халяву жрут хлеб, который они не заработали? Срок в шесть лет, полученный в сороком году, позволяет такому кадру отсидеть в санатории в тылу всю войну. Не слишком жирно. По законам военного времени умножаем шесть на три и рецидивистам на четыре. Много желающих останется. Это с учетом того, что сидят они только с такими же уголовниками. Политические на фронте прощения зарабатывают. А кому-то и зарабатывать не надо. Про четыре миллиона доносов, написанных сознательными советскими гражданами, Малышев отдельную докладную записку написал.